В жилом отсеке холодильника действительно валялась упаковка силентинских сигарет Житаника. Пожалуй, для местного с б р о д а они чересчур хороши, но других он виду все равно не было. Он даже помнил, где эта упаковка лежит. На камбузе, в крайнем слева шкафу, на верхней полочке. Слушай, не в службу, а в дружбу. Давай изгоняем, а? Неохота приятелю праздник портить. День рождения все-таки. Выручай. Ринриду нахмурился. Тащиться на летное поле совершенно не хотелось, но, видимо, придется. С этих с т а н ц с я и драку затеять, или что хуже, применить власть. Младшие чины это особенно любят. Может попозже, коллега? предложил Ринриду уныло. Да й х о т ь д о есть, остынет же. Говорил разведчик с легким а ф и л и й с к и м акцентом, совершенно естественно. Пограниец тем временем плюхнулся на соседний стул. Не вопрос, рубай. Меня Лехой зовут. Держи к раба. Пришлось поручкаться. Значит, сгоняем, да? Сгоняем. Смирился Ринриду. Ну спасибо. Капрал на радостях с о д а н у л п е р е в е р н у ш у л а донью по плечу. Ну выручил, давай п р и к а н ч и в а й пайку и побежали. Щайте сто грамм налью, выпьешь нам и за здоровье именинника. От чего же не выпить? Пожал плечами Ренриду. Тем более за здоровье. о т к а з ы в а т ь с я бесполезно. Подобные типы не отвяжутся, пока не опрокинешь с ними чарку. Проверено. Хома. И а щ а п о г р а н и ц еще раз ободряюще хлопнул Ринриду по плечу, покачнулся, чуть не столкнул его со стула, но все же в последний момент удержал равновесие и выпрямился. Эх, ш т о р м и т сегодня. По-свойски подмигнув, Хома по замысловатой траектории вернулся к столу и тут же загремел там стеклом. Спустя полминуты он вернулся, держа в одной руке сразу два стакана с водкой, а в другой вилку с наколотым грибком, традиционной закуской. Пожарить тебя в а к у у м подумал Ринриду без особой, впрочем, тоски. Действительно, если бы компания буйствовала и задирала окружающих, было бы хуже. А так тяпнешь с ними, выдашь сигарет и мир навеки. Держи. Копрал деловито вручил Ринриду один из стаканов, обернулся к своим и весело заорал: "Зенитула, твое здоровье!" Несколько человек в компании приветственно возделили над головами наполненные стаканы. Ринриду тоже приподнял стакан и вежливо кивнул. "Хрен с вами, сегодня можно", решил он и одним глотком выпил водку. Следующее мгновение лопатки ему свело мучительной судорогой, тело одервинело, иринариду изумленно сверзился со стула на керамическую плитку пола. Странно, водка была обычной, да и не отравишь п е р е в е р т ы ш и никакой гадостью, особенно если п е р е в е р т ы ш разведчик, метаморфированный под задание с в е з н и к а одиночки. Только в падении Ринриду рассмотрел не весть откуда возникшего за спинкой своего стула Хома с мощным биопарализатором в волосатой лапище. Проклятье! Заболтал его окаянный пограничник со своей водкой, расслабился всего на миг, утратил контроль за окружением и вот расплата. Из последних сил р и н р и д у потянул с я р т о м к воротнику куртки, но шея не желала двигаться, будто и правда обратилась в неподатливое дерево. Не трудитесь, господин э е н р и д насмешливо сказал Капрал совершенно трезвым голосом и залпом засадил свою порцию водки. Хе! Выдохнул он спустя секунду. Ампулу с ц и а н и д о м я срезал. Такие дела. а р и н Ридус косил глаза, но ворот куртки толком не рассмотрел. Впрочем, судя по тому, что его имя знают, и потому, как чисто его с п и л е н а л и можно не сомневаться, и в правду срезали. Самым обидным было то, что даже Уаон с п е р е в е р т ы ш е й и не могли средствами метаморфоза убить себя. Организм просто не выполнял губительные приказы. осознанные команды в данном случае наглухо блокировались и н с т и н к т ы а значит, а значит контразведка р Хома вывернет его наизнанку и вынет все сведения об операции, все связи, все данные Манарра как глупо и ничего не сделаешь. Он разведчик ООН со стажем. превышающим суммарный стаж всего окружавшего человеческого быдла попался влип хуже не придумаешь после форсированных методов допроса порою и метаморфоз не помогает превратят в растение в безмозглое пускающее слюни существо без проблеска сознания но это еще можно пережить личная смерть ничто а р и н Риду боялся представить, что смогут натворить спецслужбы Хома, воспользовавшись выбитыми из него сведениями. Ведь знал он довольно много, и именно сейчас это знание было особенно важно сохранить от противников империи. Словно подслушав его мысли, Хома с парализатором в руке склонился над плененным и победно склавился. Ну что, оборотень? п о т о л к у е м о твоем папаше? р и н Риду не смог бы ответить, даже если бы захотел. Мышцы лица и язык отказывались повиноваться. у п о к о й е г а Джарвис, велел Хома спустя несколько секунд какому-то невидимому. И в Калистан, не дай Боже, очухается, эти твари намного способны. Хорошо, Равиль, все сделаю. Последнее, что увидел р и н Риду, это сбросивший фартук бармен. н а з ы в а ю щ и й куда-то по портативному коммуникатору Манара, даже новый бармен меня не насторожил, подумал напоследок Ринриду с трудом ворочая извилинами и провалился в черное забытие.